Глава 11 Обдумывая позже их отношения, Ханна приходит к выводу, что их первая встреча прошла слишком уж хорошо. Оно всё испортило. Намного лучше знакомиться как-нибудь незаметно, чтобы впоследствии эта история не превращалась в сказку. Удобнее знакомиться через друзей или по интернету, или на какой-нибудь вечеринке, где вы оба так напились, что всё напрочь забыли. Так хоть есть надежда, что вы научитесь реально оценивать друг друга. История знакомства Ханны и Дэна такая чудесная, что становится мерилом их дальнейших отношений. И в этом-то и заключается проблема. В отношениях они словно отдают дань той истории. Ко всему прочему, Ханна не понимает, насколько одинока, и поэтому не осознаёт, что ей следует защищаться от навязанных одиночеством инстинктов. «Выбери меня, спаси меня». Из-за болезни и долгого тягостного выздоровления Ханна даже спустя три года остаётся чрезмерно восприимчивой. Они с Дэном знакомятся через несколько месяцев после её возвращения в Лондон. Возвращается она туда, окончив Кембридж. Вернуться, оказывается, сложнее, чем она предполагала. Как выясняется, для матери немыслимо, что по окончании университета Ханна не вернётся домой. «Я не хочу ни от кого зависеть», — говорит Ханна. «Можно ни от кого не зависеть и жить дома», — возражает мать. «Это не то же самое». «Элис всё устраивает. Она-то вернулась домой, и это нормально». Словно Элис барометр для измерения нормальности. Стараясь сохранять тактичность, Ханна говорит, «Для меня это важно. После всего, что произошло, важно самостоятельно встать на ноги». «Я просто беспокоюсь за тебя», — говорит мать. «Дома мы за тобой присмотрим. Разве так не лучше?» «Не надо за мной присматривать. Ханна, ты совсем недавно выздоровела. И важно, чтобы ты...» Мать умолкает. «Что?» — думает Ханна. «Сдалась?» «Окрепла», — заканчивает мать. «Я за тобой присмотрю, хорошо?» «Разве не этого мать всегда хотела? Чтобы дети сидели в заперти под замком?» Не иначе те несколько месяцев, когда Ханна провела дома, слишком больная, чтобы сбежать, превратили жизнь матери в чистое наслаждение. Но Ханна одёргивает себя. Она несправедлива, матери тоже несладко пришлось. И, разумеется, сейчас Ханна благодарна за всё, что сделала для неё мать. Её благодарность осознанна и однозначно. И, тем не менее, у неё никак не получается избавиться от мысли, что матери... Хотя та не желает ей страданий, нравится, когда Ханна слаба и поставлена в зависимость от неё. Возможно, отчасти как раз поэтому Ханна и не желает обсуждать болезнь с родными. Где-то в глубине души она ожидает от матери слов «я же предупреждала», словно мать всё время знала, что с Ханной что-то не то, и вот, смотрите, оказалась права. Как бы там ни было, Ханна уверена в том, что возвращаться теперь домой означает сдаться и подвергнуть себя опасности. Это всё равно, что заживо себя похоронить. Несмотря на свойственную Ханне склонность к преувеличениям, даже этот образ не передаёт омерзение и ужасающей безысходности при мысли, что придётся сидеть в заперти у себя в комнате. Ей бы ни за что на свете не хотелось заново пережить месяцы депрессии. Хуже времени у неё не было. Прежде Ханна подумала бы, если бы вообще о таком задумывалась, что депрессия означает «отупение». Однако для Ханны депрессия обернулась всепоглощающим ужасом, который наполнял каждую секунду бодрствования. Ее вновь и вновь захлестывало горе. Ханна словно превратилась в открытую кровоточащую рану. Обратно возвращаться нельзя. Когда Ханна говорит, что будет искать жилье по интернету, и Элис и мать приходят в ужас. «Ты с незнакомыми людьми жить будешь?» спрашивает Элис. «Незнакомые — это друзья, с которыми ты ещё не познакомился», — парирует Ханна. «Ей, правда, придётся жить с чужими людьми. Кеми экономит и поэтому живёт с родителями. Сантьяго со своим парнем поселилась в Оксфорде. А Лавиния переехала в Париж. Ну а как же иначе?» «Ты их по интернету искать станешь?» — спрашивает мать таким тоном, будто Ханна собирается искать соседей по квартире в Даркнете. Когда сталкиваешься с таким яростным сопротивлением, Сложно отстаивать свои взгляды. И всё-таки Ханна подыскивает себе очень дешёвую комнату в Низдоне. Стоимость жилья объясняется как состоянием дома, так и районом. Стоит Ханне туда въехать, как дом в первую же неделю грабит. Ничего приличнее Ханна себе позволить не может. Работа официанткой в пиццерии приносит ей совсем немного. Однако ей нужно слегка передохнуть и лишь потом решать, что дальше делать. В отличие от однокурсников, на последнем курсе Кембриджа она не искала работу. У Ханны в голове не укладывалось, что в конце всего этого ее ждут дипломы будущее Планировать дальнейшую жизнь после выпускных экзаменов значило опасно дразнить судьбу. А потом, со странным чувством потерянности, которое временами охватывает ее, Ханна обнаруживает, что счет 2-1 в ее пользу, а мир у ее ног. но «Принято ли писать в резюме о своих прошлых психических заболеваниях?» «Да с какой стати?» — спрашивает Кеми. «Это вообще никого не касается?» Но Ханни с трудом верится, что всё позади и что она избавилась от болезни. «Вдруг они потом всё выяснят и уволят меня?» — боится она. «Тогда в суд на них подашь!» — радостно советует Кеми. «Да вокруг полно таких чокнутых, до которых тебе далеко!» «Да, наверное...» соглашается Ханна и думает о матери. Так Ханна в 22 года снова возвращается в Лондон. Она снимает жильё с незнакомыми людьми, работает официанткой и рассылает резюме, но прежде всего старается убедиться в том, что она не сходит опять с ума. Их с Дэном история начинается с приглашения на вечеринку клоли Из всех кембриджских подружек Ханны она единственная живёт теперь в Лондоне. Ханна даже не рассматривала её кандидатуру в качестве соседки по квартире, потому что Лола... Ну, это Лола. К сожалению, сообщив Ханне адрес, Лола забывает указать такую важную мелочь, как переулок. Поэтому Ханна забредает в дом на другой улице, Клавелли-авеню, вместо переулка Клавелли. Дойдя до дома, подделка под викторианскую эпоху, как и все остальные дома на этой улице, Ханна не слышит ни звука, который свидетельствовал бы о вечеринке в одной из квартир, и находит это странным. Она прикидывает, не рановато ли пришла, но приходить рано вообще-то ей совсем не свойственно. Возможно, в квартире отличная звукоизоляция, а может, просто вечеринка отстойная. Она нажимает на домофоне кнопку с надписью «Квартира 2», динамика оживает и не успевает Ханна представиться, как мужской голос говорит «Давай, заходи». Дверь жужжит, и Ханна толкает её. Внутри узкий коридор, где слева виднеется дверь с табличкой «Квартира 1» и застеленная ковром лестница на второй этаж к квартире номер 2. Когда Ханна поднимается по лестнице, дверь в квартиру распахивается. Стоящий за ней парень — ровесник Ханны. Его рыжеватые волосы взъерошены, на открытом лице сияет жизнерадостная улыбка, а на щеке виднеются вмятины, явно от подушки. Значит, он только что проснулся. Музыка у него в квартире не играет, и других гостей Ханна тоже не замечает. э да ты не Лорен», — говорит парень. «А ты не Лола», — не остаётся в долгу Ханна. Как так вышло, они выясняют не сразу. К тому моменту, когда всё встаёт на свои места, они уже познакомились, Дэн узнал о легкомысленной Лоле, А Ханна выяснила, что Лорен — подруга Дэна, в компании которой Дэн собирался съесть пиццу и посмотреть «Игру престолов». «Нам иногда по ошибке приносят почту, которая предназначается для тех, кто в переулке Клавелли живет», — говорит Дэн. «На самом деле странно, что к нам их гости так редко забредают. Ты первая». «То есть ты еще и письма им относишь? Как будто тебе и без того делать нечего?» — возмущается Ханна. «А я не отношу. Я их вскрываю и читаю». Они улыбаются друг другу, а потом Ханна говорит. «Мне пора, а то там вечеринка». «Пускай теперь тебе повезёт», — говорит Дэн. Ханна делает шаг назад к лестнице и сама, не понимая, как, оступается. Она бы наверняка слетела с лестницы, но Дэн бросается вперёд и подхватывает Ханну. Дверь у него за спиной с грохотом захлопывается. «Тьфу ты!» — расстраивается он. Сердце у Ханны отчаянно колотится. Она выпрямляется, и Дэн быстро убирает руки. «Ты чего, без ключа?» — спрашивает Ханна. «Ага». «Прости, пожалуйста». «Ничего страшного», — галантно заверяет её Дэн. «Со мной такое постоянно случается». «Прямо вот такое?» «Ага, прям вот точь-в-точь». Точь. «У кого-нибудь из твоих знакомых есть ключи?» «Ага. Только у меня телефон в квартире остался». «Да не страшно!» — он широко улыбается. «Скоро сосед придёт, он меня и впустит». «Хочешь, с моего телефона позвони?» — предлагает Ханна. Дэн пожимает плечами. «Я только мамин номер помню, а она мне сейчас вряд ли пригодится, учитывая, что живёт она в Норфолке». Ханна вдруг думает, что ей стоило бы пригласить его на вечеринку клоли Но не исключено, что выглядеть это будет странновато. Ханна растерянно молчит. «Слушай, да всё в порядке!» — успокаивает её Дэн. Я постоянно вот так ключи забываю. Иди уже на свою вечеринку, а мы с Лорен пойдем в паб тут рядом, и соседом моего дождемся». «Ну, раз уж ты так уверен», — тянет Ханна, поняв, что упустила момент, подходящий для того, чтобы пригласить его на вечеринку. Дэн спускается проводить ее, но у входной двери их ждет очередное препятствие. Пока они болтали, кто-то запер дверь в подъезд. «О, Господи!» — вздыхает Дэн. «Это придурок из первой квартиры. Он то и дело её запирает». Дэн подходит к двери в квартиру номер один и стучится, но ответа нет. «Да ещё и свалил!» — говорит Дэн. «Вечно уходит и забирает подъезд, даже когда знает, что в других квартирах кто-то есть. Он дико боится воров». Ханна, вспомнив недавнее ограбление, думает, что у соседа есть все основания бояться. Однако сама ситуация её тревожит. Ну вот, мы в ловушке. Ага, в загробном мире. Прости. Ханна тяжело вздыхает. С тобой такое тоже раньше случалось? Дэн смущается. Бывало раз-другой, прости, честно. Да ты же не виноват, цедит Ханна сквозь зубы. Чтобы уж совсем цирк устроить, предлагает Дэн, давай попросим Лорен, чтобы она нас через почтовый ящик пиццей кормила. Настроения шутить у Ханны нет. На вечеринку она не попадёт, или, по крайней мере, сильно опоздает, и сама ситуация ужасно неловкая. Ханна напоминает себе, что если бы она не забрела по ошибке к Дэну, то и он не оказался бы в подъезде без ключей. У него тоже есть все основания злиться, а его это будто бы и не волнует. «Твой сосед точно скоро вернётся?» — спрашивает она. «Ага», — отвечает он. «Наверное. Наверное и точно разные вещи». Она думает, что надо бы вызвать слесаря. Вот только на слесаря у неё нет денег. А так как Ханна очутилась тут отчасти по собственной вине, просить Дэна заплатить она считает несправедливым. Она устанавливает для себя крайний срок. Если сосед Дэна не вернётся в течение часа... Целого часа. Она предложит вызвать слесаря. Не жить же ей теперь в этом коридоре. Ну а пока Ханна усаживается на пол и приваливается к стене. Немного погодя, Дэн садится напротив. «Ещё повезло», — говорит Ханна, — «что мне в туалет не надо». «Да, это была бы проблемка», — отвечает Дэн. «А ещё», — думает Ханна, — «повезло, что он не убийца и не насильник», по крайней мере, на первый взгляд. Она вытаскивает из сумки бутылку вина. За это разы она выложила в магазине на углу пять фунтов и спрашивает, «Будешь?» Недавно Ханна пришла к выводу, что от алкоголя ей хуже не станет, и снова начала пить». Ежедневная доза сертралина сократилась. и Единственный побочный эффект от того, что она совмещает лекарство с алкоголем, это сонливость. Некоторое время они по очереди отхлёбывают из бутылки. Ты и давно тут живёшь? интересуется Ханна. Два года, отвечает он. Как диплом получил, так и поселился тут. Мне захотелось в Лондоне остаться, а тут аренда невысокая. Как выясняется, он изучал промышленный дизайн в университете Брунеля. а сейчас занимается компьютерным дизайном в телекомпании, которая расположена в Ламбете. Ханна отмечает про себя, что это недалеко от того места, где работает Элис. Ханна слышала о нескольких фильмах, над которыми он работал, и приятно удивлена. Работа у него одновременно креативная и интеллектуальная, как раз то, что ее привлекает. Потом Дэн принимается расспрашивать о ней самой, и Ханна рассказывает о доме в Низдоне... после чего приходится упомянуть, что университет она окончила на год позже её ровесников и поэтому поселилась не с ними. Дэн продолжает расспросы, и внезапно Ханна понимает, что должна либо соврать, либо объяснить, почему уходила в академический отпуск. Натурально она решает соврать, наплетёт чего-нибудь про семейные проблемы или про тяжёлую форму мононуклеоза или про проваленные экзамены. Но раздумывая, какую версию выбрать, Ханна рассказывает разные в зависимости от собеседника, и любимой версии у неё ещё не появилось. Ханна колеблется. Что, если она один-единственный раз в кои-то веки скажет правду? Она почти осознаёт, что таким образом бросает себе вызов. «Расскажи вот этому всего одному человеку, ведь больше ты его не увидишь. Пускай этот парень будет пробным шаром». Ханна посмотрит, как он к этому отнесётся, и таким образом спрогнозирует отношения остальных. Если она заметит в нём страх или отвращение, то больше в жизни никому не расскажет. Зато никто не скажет, что она не пыталась, и что она трусиха. «Я на первом курсе заболела», — медленно начинает она. В голосе у неё звучит вызов, Ханна и сама это слышит. Она ждёт, что она осудит её. «Тяжело», — заболела. Сначала перестала спать, а после всё словно развинтилось и развалилось. Ханна умолкает, собирается силами и заставляет себя вновь заговорить. «Сама я не понимала, что больна, поэтому всё становилось хуже и хуже. И в конце концов я вроде как потеряла нить». «Потеряла нить? Как это?» — не понимает Дэн. «В смысле, перенервничала?» «Ну да, практически», — отвечает Ханна. и меня положили в психиатрическую лечебницу. «О, Господи!» — восклицает Дэн. «Такого поворота я не ждал». «Да уж», — кивает Ханна. «Неожиданно вышло «Вот ужас, наверное. Очень сочувствую». Он слегка подаётся вперёд. «Что же ты ощущала?» Его отклик, такой искренний и простодушный, трогает Ханну и удивляет. Её ровесники обычно ещё не умеют деликатно обсуждать болезненные темы. В прошлом году, когда Сантьяго рассказала Ханне, что её мать больна раком, Ханна не знала, как на это ответить, и больше всего думала о том, как бы по неосторожности не сказать чего-нибудь обидного и не ранить чувства Сантьяго. А вот Дэн, похоже, никакой неловкости не испытывает. В его присутствии у Ханны зарождается слабая, неведомая доселе надежда, что, возможно, её болезнь не вечно будет плестись за ней. Она честно пытается описать, каково это — утратить связь с реальностью. И Дэн внимательно слушает. «А сейчас ты выздоровела?» — спрашивает он, наконец. «Да», — помолчав, говорит Ханна. «Я несколько недель пролежала в больнице, а потом ещё дома шесть месяцев сидела. И только после вернулась в университет. Но на самом деле полностью оно не прошло». «Я теперь вечно буду начеку, чтобы при первых же признаках поймать его». Облекая свою историю в слова, Ханна понимает, какую утомительную работу ей приходится проделывать. Она изо всех сил старалась выздороветь. Да и сейчас старается. Хотя аланзапин ей больше не требуется, сиртролин она принимает каждый вечер, а чтобы избавиться от приступов тревоги, еще и диазепам. Ханна тщательно отслеживает собственное настроение — и если чересчур взволнована или периодом переутомлена, отменяет все планы. Она пытается побольше отдыхать, и раз в месяц звонит психиатру и рассказывает о самочувствии. «Вообще-то, это как работа на полную ставку», признаётся она однажды Кеми. Называется «не сойди с ума». «Вот только тебе за неё никто не платит», отвечает Кеми. «Поэтому больше похоже на хобби». И сейчас Ханна говорит Дэну, «Уберечь себя от психоза — своего рода парадокс. При психозе ты совершенно теряешь связь с реальностью и способность определить, что настоящее, а что нет. Поэтому часть меня вечно задаётся вопросом, не случилось ли этого уже. Может, уже поздно, и я просто что-то упустила». Жутковато звучит. «Это точно. Когда Ханну выписали из больницы...» Ей порой казалось, будто она проснулась в картине Сальвадора Дали. В её мире всё тает, плавится или искажено. Безопасности не осталось. Всё, что прежде было знакомым, чему она доверяла, изменилось или исчезло. Первые несколько месяцев реабилитации она повсюду видит знаки. У неё над головой пролетает ворона, и на миг она уверена, что это ей знак, что сейчас налетит стая ворон. А потом она вспоминает что ее мозг поломался и осторожно, но решительно отказывается от этой идеи. Отныне такой будет её жизнь. Ханне придется вечно наблюдать за собой, подвергать сомнениям каждую мысль, напоминать себе, что деревья не посылают ей сигналов, а птицы не собираются в стаи только ради нее. Никто ее не преследует и не слушает ее мысли. Даже сейчас... Спустя более трёх лет, с тех пор, как её сочли достаточно окрепшей, чтобы вернуться в университет, Ханна считает собственное состояние плачевным. Это всё равно, что жить с содранной кожей. Правда, объяснить это она не может никому, даже Кеме, которая Ханну насквозь видит. К тому же Ханна уже и так для всех обуза. Её нытья на всю жизнь хватит. И тем не менее рассказывать обо всём Дэну удивительно легко. Он смотрит на Ханну с бесконечным сочувствием и вопросы задаёт, не пытаясь судить. Так Ханна допускает одну из первых своих ошибок, позволяет себе успокоиться, увидев его отношение Лишь намного позже она поймёт, что ей следовало бы проявить осторожность. Обрадовавшись, что Дэна её психоз не пугает, она не заметит кое-чего более существенного. Дэна именно это в ней и притягивает. Он действительно сочувствует. Тут Ханна не ошиблась. И Дэнов прям человек неплохой. Вот только Ханна видит в нём лишь это, а того, как он смакует её переживания, не замечает. Как и его восхищение её болезнью. Это словно насмешка судьбы. Ханну всю жизнь упрекали в том, что она ищет драматизма, а теперь она совершенно не разглядела этой черты в другом человеке. Ведь нас не учат, чего опасаться, выстраивая отношения, верно? Ну да, что-то существенное, вроде неприкрытой жестокости или насилия, об этом нас предупреждают. А вот как быть с ловушками помельче? Например, с вероятностью выбрать кого-то, кто знает не тебя, а тот образ тебя, который сам же и выдумал. Позже Ханна научится делить окружающих на две группы в зависимости от того, как они понимают других людей. Первая группа — те, у кого нет готовых установок, кто следует твоим собственным подсказкам — и не спеша, спокойно выясняет, кто ты такой. А вот во вторую группу входят нежелающие ждать торопыги. У них в голове твой образ складывается из обрывков. У этого образа есть, безусловно, и некоторые твои черты, но они причудливо объединены с потребностями и предрассудками выдумщика. В защиту Дэна стоит сказать, что он еще молод. У него есть определенные ожидания от других, и когда они не соответствуют действительности, Дэн додумывает то, чего нет. Не исключено, что позже он, как и сама Ханна, научится ждать и прислушиваться. Узнав, что у Ханны есть сестра-близнец, Дэн проявляет неприкрытый интерес. «Надо же!» — восклицает он, когда об этом заходит разговор. «И вы совершенно одинаковые?» «Нет», — отвечает Ханна. «Но хотя бы характеры у вас похожие. Ни капельки. А какая она?» «Она...» Кажется, Ханна еще ни разу не пыталась описать характер Элис. Это ничуть не легче, чем описывать свой собственный. «Она очень милая», — наверное, большинство так бы и сказала. «Она очень милая». «Это как-то очень размыто». «По-моему, она даже чересчур милая», — добавляет Ханна, подыскивая более емкое описание. «Элис из тех, с кем противопоказано смотреть спортивные соревнования», потому что она вечно будет болеть за тех, кто проигрывает». Дэн смеётся. «Вот теперь я, похоже, понял. Вроде как». «Когда-то у Дэна тоже была сестра. Об этом он рассказывает Ханне. Она погибла в автомобильной аварии ещё до его рождения. За рулём сидела его мать, и, по словам Дэна, отец так до конца её и не простил. Чтобы возместить утрату, они сразу же завели нового ребёнка, Дэна, но ощущение потери не исчезло. И когда Дэн пошёл в школу, родители развелись. Об этом Дэн узнал от тётки, сестры-матери и любительница заложить за воротник. Дэн говорит, что хотя живых братьев и сестёр у него нет, он никогда не считал себя единственным ребёнком. Вся его жизнь складывалась в тени умершей сестры. «Какая жуткая история», — сочувствует Ханна. «Бедные твои родители». М «Да». Она видит, что он до сих пор переживает. Даже сейчас. Хотя в его манере рассказывать, в том, как старательно он смакует подробности, Ханна улавливает и ещё что-то. Впоследствии, познакомившись с матерью Дэна, Ханна очень удивится. Помню о трагическом прошлом, Ханна рисовала себе мать Дэна хрупкой и измождённой, а лицо её вечно неулыбчивым. Дэн рассказывал о ней довольно мало, а на вопросы отвечал уклончиво. Его мать оказывается женщиной крупной и крепко сбитой. При знакомстве она крепко обнимает Ханну, а во время обеда болтает без умолку Седая и коротко стриженная, она носит крупные цветные серьги, засыпает Ханну вопросами, а, услышав ответ, восклицает «Ой, как чудесно!» и «Ну надо же!» словно никогда не встречала личности интереснее Ханны. Ханну она совершенно очаровывает. «Прости, если она тебя утомила», — извиняется Дэн после. «Да ты что, она просто чудо!» — говорит Ханна. «Мне она и правда понравилась?» «Да, иногда она вполне терпимая», — соглашается Дэн. «А вот отца я просто не выношу». «Да, с родителями сложно бывает», — говорит Ханна, хоть и не представляет, какие сложности могут возникнуть с матерью Дэна. Мать, которая тобой восхищается и не придирается к каждому слову или жесту, это ли несчастье? И разве несчастье? когда реплики матери не нужно рассматривать на свет, выявляя в них колкости. Спустя несколько месяцев Дэн и Ханна съезжаются. Они сняли в Килбурне замечательную светлую квартиру с большими окнами. К тому времени между ними уже возникают ссоры. И всё же у них есть своя история, их необычное знакомство, их искрящееся взаимное влечение. Ни один из них и не думает критически пересмотреть эти отношения. Всё происходит стремительно. Они не только съехались быстро. Ещё сегодня они друг друга не знают, а на следующий день уже почти неразлучны. Ханна влюблена в Дэна, в его доброту, необычный юмор, его рыжеватые волосы, вечно всклокоченные, словно он только что проснулся. Но прежде всего, и в этом Ханна не признаётся даже самой себе, она ощущает облегчение. Кто-то принял, Нет, даже выбрал её искалеченную версию, не зная и не интересуясь тем, какой она была прежде. Видел бы он, какой она была крутой и уверенной в себе. И Ханне больше не придётся терпеть одиночество. А если вернётся болезнь, при этой мысли Ханна каменеет от ужаса и у неё перехватывает дыхание, рядом тот, кто ей поможет. Значит, ей не придётся всё бросать и возвращаться к матери. Возможно, Дэн спасёт её от участи тёти Кэти. Ханна чувствует себя так, словно её покарали за отношение к тёте Кэти. Теперь она знает, что болезнь тёти Кэти — не шутка, а трагедия. Узнав, что Ханна поступила на государственную службу, Дэн удивляется. «Мне казалось, подобное не для тебя», — говорит он. Ханна пожимает плечами. «Мне же надо хоть чем-то заниматься». Она видит, что Дэн считает госслужбу занятием чересчур обыденным и скучным. От Ханны он явно ожидает чего-то более сумасбродного и непредсказуемого и, похоже, не понимает, насколько Ханне необходима стабильность и спокойствие. Она мечтает о постоянной работе, надежных отношениях и приличной, но доступной квартире на тот случай, если вдруг что-то произойдет. Если разразится землетрясение, Ханну оно встряхнет, но не похоронит. Такими темпами ты в своего брата превратишься». Дэн имел удовольствие познакомиться с Майклом. «Будешь расхаживать по Уайтхоллу и рассказывать, как ты составляешь важные документы». «Майкл безвредный», — вступается за брата Ханны и сама этому девица. «Я постараюсь на дипломатическую службу попасть», — добавляет она. «А что, шикарно. Представляешь, до каких должностей там можно дослужиться? И каждый день будешь в полосатом костюме щеголять? А чего бы и нет?» «Я-то не считаю величайшим достижением человечества носить на работе джинсы, в отличие от тебя». Помолчав, Дэн отвечает, «Я просто не хочу, чтобы ты растрачивала свой потенциал». «Какой еще потенциал?» Но Ханна чувствует себя уязвленной. Она уже успела подметить в нем эту черту. Потребность давать ей советы, оценивать ее жизнь, точно ему виднее, чем ей. Дэн не похож на остальных». При первом знакомстве он выгодно отличается от других. Ещё он обладает мальчишеским обаянием. Дэн будто бы и не надеялся на удачу с Ханной и так до конца и не верит, что ему повезло. Поэтому Ханне далеко не сразу удается разглядеть в нём недоверие, нежелание принимать её слова всерьёз и уверенность, что ей во всём нужны его советы. Признавать свою неправоту Дэн отказывается. Впрочем, Ханна тоже. из-за чего между ними вспыхивают ссоры, причем на пустом месте и по самым безобидным поводам. Атмосфера стремительно накаляется, они приходят в ярости отрезают себе все пути назад. Ханна чувствует, что виноваты они оба. Прежде она и не подозревала в себе такой сварливости. Может, мать все-таки права? Порой она совершенно невыносима даже для себя самой. Отпускать ситуацию Ханна не умеет, и просто не обращать внимания на его досадные реплики у нее не получается. Они ссорятся из-за мелочей и по серьезным вопросам, обсуждая смертную казнь. Ханна против, а Дэн как как неудивительно, за. И телесериалы. Дэн утверждает, что клан Сопрано сильно переоценен, а вот Ханне фильм нравится. Одна из их самых сильных ссор происходит совершенно неожиданно, когда Дэн заявляет, что педагогическое образование — это как поссать сходить. Ханна не понимает и позже тоже не поймет, с чего он так решил. Уж явно не по собственному опыту. Она возражает, что это вовсе нелегко. Сантьяго получила педагогическое образование, и Ханна знает, сколько ей приходилось учиться. Обстановка усугубляется, ссора длится несколько часов. Впоследствии Ханна удивляется, почему. Их споры словно подпитываются от себя же и не нуждаются в воздействии со стороны. Оба рассержены, и в конце концов Дэн, отказавшись спать в одной кровати с Ханной, укладывается на диване. Спустя некоторое время Ханна догадается, что истинная причина их ссоры — не педагогическое образование, о котором до того дня она и не думала, однако до настоящей причины она так и не докопается. Порой их отношения вообще похожи на смертельную битву, где нет места для сосуществования противоположных мнений и потребностей. Возможно, отчасти проблема заключается не в их несовместимости, а в их схожести, Со временем Ханна замечает в нем те же изъяны, которые видит и в себе, и именно они сильнее всего мешают уважать его. Иногда она ловит себя на том, что с отстраненной жестокостью отмечает его несовершенство, и растерянно, немного напуганно напоминает себе, что Дэн, вероятно, поступает так же, и что, по сути, она глядится в зеркало. Для другого ты строгий судья, но и этот другой судит тебя с не меньшей строгостью. Всегда готовый обвинить еще кого-то, Сам Дэн отличается ранимостью, и чужое мнение всегда волнует его. Он питает симпатию к людям, которых Ханна считает черствыми и жестокими, но ведь и сама Ханна в прошлом относилась к доброте с пренебрежением. Дэн покупает книги определенных авторов, Томаса Пинчена, Дэвида Фостера Уоллеса, Германа Гессе, и расставляет на полках, но до чтения руки у него так и не доходит хоть он и собирается читать. Дэн вечно собирается, но не делает. Не удержавшись, Ханна подразнивает его за это, хоть и видит, как его лицо делается непроницаемым и как он проникается ненавистью к ней. Почему ей так хочется унизить его, вместо того, чтобы помочь ему скрыть его слабости? Ведь свои-то она скрывает. Как-то вечером они отправляются пропустить по стаканчику с ее новыми друзьями с курсов по подготовке к государственной службе, и Ханне кажется, что вечер удался. Дэн в ударе, само обаяние... Всех смешит и расспрашивает своих новых знакомых про их жизнь. Ханна переполняет гордость за него, за то, что у неё такой парень. Однако потом она спрашивает, «Ну как, понравились они тебе?» аден лишь бросает, «Ничего так». «Ничего и только?» Его ответ так ошарашивает Ханну, что ей даже скрыть этого не удаётся. «Ну, я примерно этого ожидал, такие типичные госслужащие, сама понимаешь». Опять то же самое. «А типичные госслужащие», — сквозь зубы цедит Ханна, — «это что значит?» «Они просто слишком, ну, ты понимаешь, серьёзные». «Ничего они не серьёзные! Это Али, по-твоему, серьёзный? Да он совершенно невероятный! Ты весь вечер над его шутками смеялся!» «Это я из вежливости». Ханна понимает, что не Али... Никому-то еще из их компании от Дэна похвалы не дождаться. Но она по-настоящему заводится. Никому не под силу так вывести ее из себя, как это умеет Дэн. Когда глупости говорит кто-то еще, Ханна только пожимает плечами, не обращает внимания и делает вывод, что перед ней придурок. Почему же с Дэном так не получается? Джен в детстве была актрисой, начинает она. Она участвовала в «Тысячи телешоу». А после университета на два года уехала в Санкт-Петербург, хотя у нее там не было знакомых, и по-русски она ни слова не знала. И, по-твоему, она зануда? Я не сказал, что они зануды, я сказал серьезные. И что плохого в серьезности?» Накидывается на него Ханна, но затем понимает, что сама себя противоречит и в споре явно проигрывает. «Я и не говорю, что это плохо», — самодовольно отвечает Дэн. «Впрочем, нередко они бывают счастливы». Когда они не ссорятся, то живут душа в душу. У Ханны развелось что-то вроде избирательной амнезии, поэтому во время перемирия она забывает про их яростные ссоры. Иногда Ханна воображает, будто за ними наблюдают невидимые зрители, которые восхищаются их взаимной поддержкой, их смехом, их очевидным притяжением. В другие моменты Ханна жалеет, что таких зрителей у них нет. Во время ссор он бросает ей ужасные обвинения. «Сколько же в тебе высокомерия, с тобой совершенно невыносимо, или нам, наверное, лучше расстаться, или самое обидное? Может, ты зря таблетки бросила принимать, полный бред несёшь?» Позже Дэн отрицает, что говорил это. «Я в жизни такого не сказал бы», — утверждает он, — «так что не выдумывай». Из-за этого Ханни чудится, будто реальность вновь ускользает от неё. Порой ей даже хочется записать его слова на диктофон, Вот только это лишний раз доказало бы, что она чокнутая. Когда она рассказывает своим новым коллегам историю их знакомства, те говорят «Ух ты, и вот это круто!» Или «Будет потом, что детям рассказать». Когда Ханна спрашивает, можно ли ей прийти в паб с Деном, Кемми отвечает «А почему нет? Ты ведь и так всегда с ним приходишь». «Ты что, против?» — удивляется Ханна. Кемми, обычно покладистая, почему-то перешла на брюзгливый тон. «Вообще, я не против, если мы с тобой ради разнообразия сходим куда-нибудь вдвоём», — говорит Кеми. «Я думала, Дэн тебе нравится». «Нравится, да. Дело не в этом. Так как Ханна с Дэном живут вместе, она видится с ним сколько угодно, но всё же есть спокойнее, когда он рядом. К тому же Ханне всегда казалось, что они с Дэном и Кеми — отличное трио». «Ну ладно, хорошо». отвечает она. Больше его с собой не возьму. в трубке молчат. «Ты там злишься?» недоверчиво спрашивает Ханна. «Я просто не понимаю, почему все надо менять только от того, что у тебя парень появился. Не понимаю, почему нельзя дружить, как прежде. Так мы и дружим. Нет, все изменилось». Ханну ее слова удивляют. Кеми вообще редко бывает столь требовательной. А Кеми отстраненно перечисляет факты. Мы теперь видимся реже, чем прежде. А когда видимся, то ты приводишь Дэна. Раньше мы каждые несколько дней созванивались, а сейчас раз в две недели и разговариваем всего ничего». «Прости», — говорит Ханна. «Это, наверное, потому что у меня куча работы. Я постараюсь исправиться». «Это не из-за работы», — возражает Кеми. «У нас с тобой и прежде бывало много работы. Но раньше ты мне рассказывала, как день прошел, а теперь Дэну». Это он по вечерам слушает все твои смешные истории, а к тому моменту, когда мы с тобой наконец созваниваемся, ты их уже забываешь, и мы болтаем на какие-то отвлечённые темы. Теперь подробности ему, а мне так, в общих чертах. «Прости», — повторяет Ханна. «Да тебе не за что извиняться», — говорит Кеми. «Я, похоже, объяснила коряво. Вся эта история меня бесит, но от тебя я не виню. Или, может, чуть-чуть и виню, хотя тебя я тоже понимаю. Подобное случается, когда заводишь серьезные отношения. Правда, честно говоря, я не ожидала, что с нами такое тоже произойдет. Поэтому мне надо привыкнуть. Мне больше некому байки рассказывать. «У тебя Джо есть», — говорит Ханна. Парень Кеми ей очень нравится, но Кеми утверждает, будто между ними ничего серьезного. «Я не хочу их Джо рассказывать, а тебе хочу». «Так рассказывай мне». «Нет, когда мы с тобой разговариваем, я их уже забываю так же, как ты забываешь свои. Со мной, когда случается что-нибудь прикольное, я запоминаю, чтобы потом тебе рассказать. А у тебя всё, времени поговорить не находится. И когда, наконец, это время появляется, уже поздно, момент упущен. А если что-то интересное происходит с тобой, ты возвращаешься домой и делишься с Дэном. Вот тебе и перекос И когда, в конце концов, мы встречаемся, ты добавляешь масло в огонь и тащишь с собой Дэна. Да, понимаю. Ханна чуть не принимается оправдываться, но подавляет в себе это желание. Более формально, чем ей самой хотелось, она говорит. «Прости, Кеми, я не хотела ничего менять и не заметила, что всё изменилось». «Да», — отвечает Кеми, «первым всегда замечает тот, кого бросили». Когда Ханна пересказывает Дэну этот разговор, Дэн спрашивает, «А тебе не приходило в голову, что вы с Кеми друг друга переросли?» Ханна с возмущением отвергает это предположение, однако она и сама это подозревает. Возможно, потому что Кеми настроена против Дэна, единственная, с кем Ханна может поделиться мыслями о своих нестабильных отношениях, это Элис. Когда Аня встречается выпить кофе, недавно они завели такую традицию, и Элис спрашивает про Дэна, Ханна признаётся. «У Дэна всё хорошо, но... мы вчера здорово поругались». «Ох, сочувствую». Судя по виду, Элиса правда сочувствует. Большинство собеседников подались бы вперёд, готовые с жадностью впитать все подробности, по крайней мере, сама Ханна именно так и поступила бы, а вот Элис нет». У неё на любые конфликты аллергия. Ей бы хотелось, чтобы все обходились друг с другом вежливо и доброжелательно. «В каком скучном мире мы бы тогда очутились», — думает Ханна. Дальнейших расспросов не следует. Поэтому Ханна продолжает. «Мы и поспорили из-за того, круто носить белые кроссовки или тупо». Элис не смеётся, что, безусловно, делает ей честь. «А сейчас вы уже помирились?» — спрашивает она. «Да». Ханна колеблется, затем неуверенно добавляет. «Дело в том, что мы вообще много ругаемся». Элис кивает. «Но потом вы миритесь?» «Обязательно». Ханне кажется, будто Элис не совсем улавливает суть. А может, это она сама недостаточно доступно объясняет. Помолчав, Элис говорит. «Знаешь, ты вообще очень возбудимая». И взрывная. Я всегда думала, что и отношения у тебя такие же будут, как на вулкане». От Элис это звучит как похвала. Словно неуравновешенность — это нечто шикарное. Ханна смотрит на свои отношения глазами Элис, и ей на миг становится легче. Правда, она лично никакого шика не ощущает. Это всё просто очень утомительно. Но как донести это до Элис, «Ханна не знает». Отношения у неё с Дэном как раз такие, каких все от неё и ожидали. И, возможно, что на другие она вообще не способна. А Дэн симпатичный, обаятельный и любит её, несмотря на то, что Ханна когда-то лежала в психушке, и ещё не факт, что в будущем снова туда не угодит. Так чего же она жалуется? Ханна полагает, что почтенный возраст должен служить своего рода гарантией от романтических потрясений, жертвой которых стала она сама. И тем не менее, в один прекрасный день отец поражает их всех, объявив о том, что у него новая пассия. «Но «Ну, ему почти шестьдесят!» — с отвращением говорит Ханна Дену. «Пора бы остепениться!» «Как, по-твоему, это он Сьюзен бросил или она его?» — спрашивает Ден. «Понятия не имею». Впрочем, хоть Ханна не признается в этом ни Дену, ни, разумеется, Элис, Ей жаль, что отец и Сьюзан расстались. За все эти годы Ханна успела её полюбить. Интересным человеком Сьюзан не назовёшь, это верно. Зато ей небезразличны чувства других людей. А сейчас Ханна стала это ценить. Но Сьюзан исчезает, и на смену ей приходит Кристина. Пока Ханна успевает лишь выяснить, что Кристина из Дании, но уже много лет живёт в Англии, и что познакомились они с отцом на работе. Однако эти новые отношения, похоже, настолько важны для отца, что он приглашает Ханну и Элис на обед, чтобы официально познакомить их с Кристиной. Майкл как раз уехал в Нью-Йорк, поэтому его не зовут. К тому же он из солидарности с матерью всё равно отказался бы. Со Сьюзан он даже спустя 10 лет держался с холодной вежливостью. Элис тоже беспокоится о том, как отнесётся к этому приглашению мать. «Господи, да они уже сто лет как развелись!» говорит Ханна, не глупи. И чем эта новая женщина отличается для нас от Сьюзан? В конце концов, к ней мать привыкла? Сьюзан не нравилась, горестно вздыхает Элис. Ханна пожимает плечами. В глубине души она чувствует себя польщенной. Отцу они по-прежнему дороги настолько, что он удосужился познакомить их со своей новой подругой. Правда, в этом она не признается даже Элис. В день званого обеда Ханна с удивлением понимает, что волнуется и ловит на слове Дэна, когда тот предлагает пойти выпить по пиву. Вообще-то Ханна собирается ограничиться пинтой, но когда они выпивают по одной, и она просит колы, Дэн кривится. «Ты чего?» — не понимает Ханна. «Ничего». «Мне надо хорошее впечатление произвести», — объясняет она. «Ну да». и он пожимает плечами, словно ему вообще плевать, что она пьет и чем занимается. Вспомнив все его высказывания о государственной службе, Ханна думает, что предоставила Дэну еще одно доказательство того, какая она стала скучная. И, возможно, он прав. Прежнюю Ханну количество выпитого не беспокоило бы. А вот новая Ханна и впрямь зануда и трусиха, и Дэну она того и гляди разонравится. Это предположение её задевает, и Ханна командует. «Так, давай-ка повторим». Когда она доезжает до Барнса, настроение у неё существенно улучшается. Элис она замечает издалека. Сестра с кактусом в руках стоит у входа на вокзал. «Это для папы», — Элис перехватывает взгляд Ханны. «От нас обеих подарим». «У него чего, какое-то особое пристрастие к кактусам?» — осведомляется Ханна. «Коктусятам». И она хихикает. «Это не кактус, — возражает Элис. — Это суккулент». Ханна опять хихикает, и Элис спрашивает. «Что-то случилось?» «Нет-нет, всё в порядке, прости. Суккулент». Её вновь разбирает смех, и Ханна думает, что вторая пинта на голодный желудок была явно лишней. Пытаясь стряхнуть с себя неуместную весёлость, она говорит. «Цветок в подарок от нас обеих — это очень по-взрослому». «Я совсем не чувствую себя взрослой», — отвечает Элис. «Как думаешь, это во сколько чувствуется?» «Не знаю». Они шагают к дому отца. «Хорошо бы, чтобы неловко не получилось», — говорит Элис. «Когда не знаешь, что сказать, и молчишь». «А мы будем о чём-нибудь говорить», — предлагает Ханна. «Надо только придумать, о чём». «Хорошо, что она издании, для беседы пригодится». «А вот смотри», — Ханна вытаскивает из кармана куртки мятый листок. Мы с Дэном составили целый список вопросов, чтобы разговор поддерживать. Вопросы они составили за последние 10 минут перед тем, как выйти из паба, и были очень ими довольны. Элис смотрит на неё с сомнением. «Думаешь, это обязательно?» «Ага. Так, слушай. Сначала несколько вопросов о Копенгагене. Говорят, там очень чисто, и все ездят на велосипедах. Расспросим её об этом». «Главное, чтобы вопросы звучали естественно». «Ясное дело». Ханна пробегает глазами по списку. «А ещё, датчане религиозны? Они считают себя викингами?» «Наверное, не следует заваливать её вопросами», — говорит Элис. «Про викингов. Это, по-моему, лишнее». «А ещё ведь погода есть», — не унимается Ханна. а погоде можно бесконечно спрашивать. Там, похоже, очень холодно бывает, и зимой все наверняка в валенках ходят. Мне как раз всё хотелось узнать, что это такое. Вот и спросим». «Но палку перегибать нельзя», — Элис явно встревожена. Ей, возможно, не захочется про валенки рассказывать. Они сворачивают на улицу, где живёт отец. Вдоль неё тянутся огромные дома на две квартиры, каждый с витражным стеклом на входной двери. «Мы её очаруем, вот увидишь», — обещает Ханна, но Элис, она, похоже, не убеждает. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» — спрашивает Элис. «Ты вроде как слегка нетрезвая». «Да совсем чуток», — признаётся Ханна. «Всё в порядке?» Когда они подходят к отцовской двери, Ханна, опередив Элис, хватает металлический дверной молоточек и стучит им в дверь. Получается громче, чем она ожидала. «Ханна, мы же не полиция!» — пугается Элис. «Прости». Отец открывает дверь почти сразу и приветствует их с неожиданной теплотой. «Девочки, добро пожаловать!» Ханна замечает, что он похудел. Уж не заслуга ли это его новой пассии? Надо же, какой он стал подтянутый! Слово «подтянутый» смешит Ханну, но она вовремя берёт себя в руки. Элис церемонно вручает отцу горшок. «О, какая красота! Кактус!» — говорит отец и неловко целует их по очереди в щёку. «Вообще-то это не кактус!» — Ханна проходит мимо отца и снимает куртку. «Это суккулент!» Она отмечает, что говорит внятно, и язык у неё совсем не заплетается. «А это не одно и то же?» «Ну, кактусы относятся к семейству суккулентов». Вмешивается Элис. Она словно специальную лекцию подготовила по такому случаю. «Надо же!» Отец проводит их на кухню, где отставляет горшок с суккулентом в сторону. «А это?» Он показывает рукой на женщину, которая, стоило им войти, делает шаг вперёд. «Кристина». Канна застигнута врасплох. Она и не ожидала, что Кристина окажется такой молодой. Ей около сорока. Анна думала увидеть женщину по-матерински спокойную и добродушную, как сьюзен которая обнимала их и угощала шоколадным пузингом. Кристина же будто состоит из острых углов, худая, изящная, с бордовой помадой и в цельнокроенном темно-синем платье. Ханну Элис она встречает с обескураживающим хладнокровием, а целует, умудрившись даже не прикоснуться к ним, словно фокусник. Аромат она источает цветочный и дорогой. К такому холодному блеску Ханна не готова. Она берёт у отца бокал просека и, чтобы прийти в себя, делает большой глоток. Затем, чувствуя, что молчать больше нельзя, Ханна нарушает тишину. «Прохладно сегодня, да?» Она быстро отхлёбывает ещё просека и спрашивает. «Кристина, ты ведь из Дании. для тебя сейчас тоже холодно?» Кристина явно удивлена, но отвечает. «Нет, не очень». Элис, насторожённо наблюдающая за Ханной, Быстро говорит. «Очень приятно с тобой познакомиться, Кристина». «И мне с вами», — отвечает та. «Я о вас наслышана». Акцент у неё под стать ей самой, изящной, взвешенный и элегантный «И ведь вы близняшки. Вы, наверное, очень похожи». Элис явно не находится с ответом, поэтому Ханна спешит ей на помощь. «Да, мы близки», — подтверждает она. «Не как две капли воды, но и не лёд и пламень». Хотя почему лёд и пламень считаются противоположностями, это выше моего понимания. Она ловит на себе взгляд Кристины и думает, что, похоже, перестаралась с фразеологизмами. Ханна отпевает ещё просека и сменяет тему. «А в Дании какая средняя температура воздуха зимой?» «Даже не знаю», — Кристина моргает. «Бывает довольно холодно. Э примерно минус пятнадцать». Ханна, понимающий, кивает Элис укоризненно глядит на неё. «Валенки!» — беззвучно артикулирует ей Ханна, и Элис быстро оборачивается к Кристине. «Папа говорит, ты уже 15 лет в Англии живёшь. Только в Лондоне или ещё где-то пожить успела?» На некоторое время Ханна теряет возможность вклиниться со своими вопросами. Пока Кристина беседует с Элис, Ханне удается внимательнее её рассмотреть. «Очень красивая». Что, интересно, она нашла в их отце, ведь он намного старше. «Наверное, он богатый», — решает Ханна, — «вечная причина». За последние годы, пока их мать беднела, отец богател. Ханна пытается сделать очередной глоток, но замечает, что бокал пуст. Отец украдкой забирает у неё бокал, и Ханна обнаруживает, что теперь держит в руках стакан воды. «Много работы?» — тихо спрашивает он. «Ты вроде как устала». «Да». отвечает Ханна. «Очень много работы». «Сейчас чипсов принесу», — говорит отец. «Червячка заморить перед обедом». «Иногда он такой хороший отец», — нежно думает Ханна. В начале обеда оружием Ханны в борьбе с неловким молчанием становятся уточняющие вопросы о том, как в Копенгагене убирают мусор, на который Кристина вежливо отвечает. Потом инициативу перехватывает отец Ханны, Довольно резко, по мнению Ханны. Он пускается в долгий рассказ об интерактивных обучающих игрушках, которые закупает его компания. Ханна предполагает, что Кристине это тоже интересно, ведь она работает вместе с отцом. Ханна размышляет, жил ли отец со Сьюзен, когда сошелся с Кристиной. В один прекрасный день отец довольно непринужденно сообщил Ханне по телефону, что расстался со Сьюзен и лишь потом рассказал о новой подруге. Правда, сейчас Ханна подозревает, что он поменял эти события местами. В конце концов, начав встречаться со Сьюзен, отец ещё был женат на их матери. Ханна наблюдает, как отец улыбается Кристине и подливает ей вина. Сама Ханна пьёт воду, и ей уже немного полегче. Еда тоже улучшает её самочувствие. Она думает, что всё обошлось. «Жаль, что у вашего брата не получилось прийти», — говорит Кристина. «Да», — Ханна вновь сосредоточивается, — «он в Нью-Йорке притворяется важным». «Он и есть важный, Ханна», — в Элис будто встроена программа защиты Майкла. Обращаясь к Кристине, она добавляет, «Он партнер в юридической компании и сейчас в командировке в Нью-Йоркском офисе». «Господи, да выйди уже за него замуж», — думает Ханна. «Впечатляет», — говорит Кристина. «Жаль, что Оскар тоже сегодня не с нами». Он сегодня на актёрских курсах. «А Оскар — это кто?» — спрашивает Ханна. «Сын Кристины, естественно», — поспешно отвечает отец, но Ханна успевает заметить быстрый взгляд, которым награждает его Кристина. «Надо же, как чудесно!» — с преувеличенным восторгом восклицает Ханна, стараясь скрыть удивление. Забыть о нюансах очень в духе её отца. «Сколько ему лет?» — спрашивает Элис. Кристина снова глядит на отца, на этот раз пристальнее, а после поворачивается к Элис и отвечает «Ему девять лет». Замечательный возраст. Элис говорит прямо как чья-нибудь чужая бабушка. Затем она принимается задавать вежливые вопросы про то, чем Оскар интересуется. Ханне приходится признать, что Элис неплохо справляется. «Да у него, судя по всему, талант». выдаёт Ханна, когда Кристина рассказывает им о том, как легко «Оскару» даются математика и естественные науки. О, да. Но, знаете, больше всего ему нравится театр. Недавно он сыграл Питера Пэна в школьном мюзикле. Какой молодец! Восхищается Элис. Главную роль! Он прирождённый актёр, это все говорят. Когда мы куда-нибудь ходим, он исполняет небольшие сценки и даже незнакомые люди в восторге. Он очень разносторонне развитый ребёнок, подхватывает отец очень талантливый и замечательный музыкальный голос. Похоже, отец успел неплохо познакомиться с этим ребёнком и, очевидно, проводит с ним немало времени. От этого у Ханны появляется какое-то странное чувство. Какой он, этот Оскар? Такой же изящный, как Кристина? От описания достоинств этого ребёнка ей становится не по себе. Как выясняется, Оскар еще и стихи пишет. «Прекрасные стихи», — расхваливает Кристина. «Очень много о животных, но и о чувствах есть, о том, каким он видит мир. У него удивительная душа». «Похоже на то», — соглашается Ханна. «И он очень привязан к вашему отцу», — говорит Кристина. «Наблюдать за ними — сущее удовольствие». Ханна пытается выдавить улыбку. Отец поднимается и вызывается отнести тарелки и подготовить стол к десерту. Кристина встаёт помочь ему, а от помощи Ханны и Элис отказывается. Когда Кристина с отцом выходит, Ханна спрашивает Элис. «Ты знала, что у неё ребёнок есть?» «Нет». «Почему папа не сказал? Мы себя идиотками выставили». «Наверное, у него просто из головы вылетело». «Как всегда». «Вообще, нелегко беседу поддерживать, да?» признаётся Элис. «Как в пьесе Гарольда Пинтера сидишь. Вот ты, небось, рада, что я заранее вопрос о проданию подготовила?» «Когда ты про переработку мусора начала спрашивать, было странновато. И это я ещё до транспортной системы в Копенгагене не добралась. Пожалуйста, давай больше не будем про Данию». Элис никогда не понимает, говорит Ханна всерьёз или чтобы её побесить. «А я так хотела про велосипедные дорожки узнать. Ханна!» возвращаются Кристина с отцом. Они приносят десертные тарелки и лимонный чизкейк. Чизкейк, ваш любимый, девочки, заговорщицки объявляет отец. На самом деле, чизкейк они не любят. Как только все приступают к десерту, разговор снова переходит на Оскара. А потом Едва Ханна, в основном чтобы подразнить Элис, готовится спросить про систему трамвайных линий, которая использовалась в Копенгагене в былые времена, Отец откашливается. «Ну что ж», — начинает он, — «мы очень рады, что вы обе пришли к нам сегодня». Это смахивает на намёк, что им пора закругляться. Но они едва притронулись к десерту. Ханна глядит на Элис, однако та с довольным видом ест чизкейк. А отец продолжает. «У нас для вас новости...» Он выдерживает неловкую паузу. «Хорошие новости. Дело в том, что...» Мы с Кристиной женимся. Ханна глазеет на Кристину, но та, скромно потупившись, смотрит в тарелку. Для Ханны эта новость — настоящее потрясение, хоть она и не желает этого признавать. «Надо же! Поздравляю!» — нарушает тишину Элис. «Ага», — выдавливает Ханна. «Потрясающе!» Она улыбается отцу и спрашивает. «Вы уже назначили дату?» Этот вопрос кажется ей достаточно взрослым. Отец и Кристина переглядываются. «Мы решили, что через месяц-другой», — отвечает Кристина. «Надо же!» — повторяет Элис. «Потрясающе!» «Где будете праздновать?» — спрашивает Ханна. «В Чизвике в отеле», — говорит отец. «Ой, чудесно!» — говорит Ханна, полушутя. «Я, наконец-то, себе новое платье куплю!» Отец с Кристиной снова переглядываются. а затем он нерешительно произносит. «Вообще-то мы хотели совсем узким кругом отпраздновать между собой». И Ханна, как это ни глупо, не понимает. «Ты хочешь, чтобы мы об этом не распространялись? Никого обидеть не хотите, да?» «Нет, я о том, что мы с Кристиной вдвоем отпразднуем». На миг Ханна теряет дар речи. Ее отец по-прежнему способен ее ранить. И это удивительнее всего. «А свидетели как же?» Мы попросили подругу Кристины и её мужа. «Ясно», — говорит Ханна. Помолчав, она спрашивает, «А Оскар будет?» «Да, но он же маленький, мы не можем его одного дома оставить или попросить соседку за ним присмотреть». «А с нами так можно было», — думает Ханна. «Девочки, вы же понимаете, да?» спрашивает отец. «Так проще, и по отношению к вашей матери в том числе». «Конечно», — поспешно отвечает Элис. Повисает тишина, но потом Ханна, опомнившись, эхом повторяет. «Конечно». Снова молчание, и Элис радостно добавляет. «Это замечательно! Поздравляем!» И она поднимает бокал. Когда они чокнулись бокалами и выпили, Ханна отодвигает стул. Я в туалет отлучусь. Заперев за собой дверь, она прислоняется к раковине и пытается прийти в себя. С какой стати он вообще женится? И почему на этой женщине, о которой они до недавнего времени вообще ничего не слышали? Со Сьюзен он прожил больше десяти лет, а встречаться начал и того раньше, и о женитьбе не заговаривал. Но потом до Ханны доходит, что, возможно, Сьюзен не настаивала. Вот в чем причина. Отец о подобных вещах и не задумывается. И всегда таким был. Что касается отношений, то Ханна подозревает, что отец руководствуется первым законом Ньютона. Тело будет оставаться в состоянии покоя, если на него не действует внешняя сила. Возможно, решение не приглашать их на свадьбу тоже принадлежит не ему. Спорить ему и в голову бы не пришло. Ханна, хоть и знает отца всю жизнь, совершенно не имеет представления о его характере. Она сомневается, что у него есть характер. Натура у него зыбкая и невнятная, подчиняющаяся тому, кто решит подстроить её под себя. Словно стоячая вода, готовая потечь в заданном направлении. А впрочем, какая разница? Ханна пускает воду и умывается. Теперь она трезва, как стёклышко. Надо вернуться, доесть чизкейк и показать, как ей наплевать. «Ты такая холодная, Ханна», — сказала ей мать. «По-настоящему холодная, это меня пугает». Потом она вздохнула и добавила. «Возможно, ты научишься это скрывать. Возможно, на большее мне и надеяться не стоит». Мать сказала это во время громкой ссоры, когда обвинила Ханну в том, что та недостаточно много времени уделяет своим родным. Однако Ханна и в прошлом слышала от матери про свою холодность. «Она то холодная», то излишне чувствительное и склонное к театральности, матери следовало бы определиться. «Ну вот», — Ханна закрывает кран, «по крайней мере, сейчас холодность ей пригодится». Она возвращается в гостиную, садится за стол и отхлёбывает из бокала. Наградив Кристину своей самой вежливой и учтивой улыбкой, Ханна произносит, «Кристина, говорят, в Копенгагене, «Все ездят на велосипедах». «Это правда?» Кристина озадаченно кивает и, извинившись, тоже отлучается в туалет. Отец уходит за следующей бутылкой вина, и у Элис как раз выдается минутка сообщить. «Ханна, я только что спросила ее про велосипедистов. Мы так долго молчали, что я запереживала. Теперь из-за тебя она решит, что мы чокнутые». В пути к вокзалу Ханна и Элис почти всю дорогу молчат. «Вот бы им всё испортить», — говорит, наконец, Ханна. «Замаскируемся и проникнем к ним на свадьбу». «Ему следовало нас пригласить», — расстраивается Элис. «Они, очевидно, не хотят нас там видеть. И он прав, с мамой неудобно получится. А так, по крайней мере, мы от этого избавлены». «Но это неправильно», — говорит Элис. «Он неправильно поступил». Ханна вдруг замечает, что Элис плачет, утирая слёзы тыльной стороной ладони. «Ну, эл говорит Ханна, — «ладно тебе, это же ерунда. Какая нам разница?» «Это обидно», — говорит Элис. «Верно. Но это ничего не меняет. Мы же ему никогда особо не нужны были, так ведь?» Элис не отвечает, и Ханна понимает, что надеялась услышать возражение. Но Элис, конечно же, не спорит. «Какая нам разница?» — повторяет Ханна. Они уже подошли к вокзалу и останавливаются у турникета, чтобы достать билеты. «Мне ведь идти на эту свадьбу не хотелось бы», — говорит Элис, голос у неё охрип. «И всё равно жаль, что он нас не пригласил». Ханна молчит. Наконец она произносит. «Слушай, а этот Оскар у неё, похоже, полный придурок, да?» И Элис слабо улыбается. Ханна совершенно не ожидает, что Дэн сделает ей предложение. Не только потому, что они еще слишком молоды, и никто из их друзей не думает о браке, но еще и потому, что они с Дэном переживают особенно непростые времена. «Мне все равно», — говорит Дэн, когда Ханна напоминает ему об их размолвках. «Я не хочу тебя терять, по-моему, нам пора пожениться». Причина их последних ссор... Новая сотрудница Дэна, Джессика. Она приходит к ним в компанию вскоре после того, как Ханна познакомилась с Кристиной. И спустя некоторое время Ханна уже слышит про Джессику на каждом шагу. Джессика с Дэном вместе работают над одним проектом. Джессика очень способная и одарённая, да и вообще отличная девчонка. Кроме того, сообщает Дэн Ханне, она каждый день ходит в фитнес-центр. Ханна не понимает, зачем ей это знать, и чувствует себя так, словно её в чём-то укоряют. Ханна старается терпеть новое влечение Дена. «Это же отлично!» — убеждает она себя, что у него хорошие отношения с коллегой. Это замечательно! Некоторое время, о чём бы Дэн ни говорил, героиней каждой его истории становится Джессика. А потом он неожиданно прекращает о ней упоминать. И вот тут Ханна почему-то начинает беспокоиться по-настоящему. К тому же Дэн заводит привычку по несколько раз в неделю ходить с коллегами в паб, чего прежде не случалось. «Может, мне как-нибудь с вами сходить?» — просится Ханна. «У вас там, похоже, весело». Дэн пожимает плечами. «Вообще-то обычно на такие рабочие посиделки без пары ходят», — говорит он. «Тебе скучно будет». Но Ханна уверена, что слышала, как Дэн упоминал девушку и его коллеги Ника. Та точно с ними ходила. И ещё чей-то парень тоже». В этом Ханна почти не сомневается. Впрочем, настаивать она не может. Кроме этого, теперь Дэн явно прячет от неё свой телефон. А может, Ханне это чудится? Дэн то и дело что-то быстро пишет, а когда она подходит ближе, тотчас гасит экран. Ханна никогда не считала себя ревнивой, но, оказывается, она именно такая и есть. «У нас вообще-то планы были», — выговаривает она ему, — и слышит в собственном голосе плаксивые нотки. Господи, да она превращается в собственную мать. И ведь на самом деле никаких планов у них с Дэном не имелось. Они просто собирались вместе поужинать дома. Неудивительно, что едва ему подвернулось предложение получше, как он тут же за него ухватился. «Ты сказал, что вернёшься к восьми, а сейчас уже девять», — упрекает его Ханна. «Всего на час задержался», — возмущается Дэн. «Это что, преступление?» «Господи, да сегодня же пятница!» «Ну ладно, прости. Увлекся и за временем не следил. Я, между прочим, раньше всех ушел. У нас пока еще комендантский час не ввели». Ханна сознает, что Дэн прав, и злится еще сильнее. Ей не стоило бы его за то, что в пятницу вечером он на часок задержался. Какая же она жалкая. Но минуты, проведенные в ожидании, выводят ее из себя. Она представляет, как им вместе весело, как Дэн выпивает в компании Джессики, как он смеётся вместе с ней. К этому моменту Ханна уже находит Джессику в соцсетях и на страничке компании. Не сказать, что прямо красотка, но волосы у неё красивые. И всё же Ханна сомневается и недовольна собой из-за того, что полезла искать Джессику в соцсетях. Чувствуя, как Дэн ускользает от неё, Ханна делает попытку обновить отношения. Она снова начинает краситься и тщательнее подбирать одежду. Она даже старается улучшить свои навыки в кулинарии. Да, она понимает, как печально это выглядит. Ханна представляет, как Кеми говорит ей, «Ты прямо степфордская жена». Однако сейчас Ханна не особо откровенничает с Кеми. Она приходит в ужас при мысли, что Дэн ей изменяет или вот-вот изменит. Ханна уговаривает себя снова и снова, «Не похоже, что он бегает на свидание с Джессикой. Если верить словам самого Дэна, вдвоём с ней они никуда не ходят». «Там нас куча народа была», — непринуждённо отвечает он, когда Ханна спрашивает, с кем он ходил в паб. «Здоровенная компания». А позже, когда Ханна, сглупив, делится с ним своими опасениями по поводу Джессики, он лишь отмахивается. «Ханна, брось, мы просто друзья. Мне же разрешается с девушками дружить, да?» «Конечно». Ханна сама не знает, что на неё нашло. У Дэна полно подруг, и Ханне сроду до них дела не было. Вообще-то они ей даже нравятся, особенно Лорен. Тогда чего вдруг она так прицепилась к этой Джессике? В конце концов, Ханне приходит в голову, что у неё, возможно, снова начинается паранойя. Её мозг опять сбоит. Эта мысль её ужасает. Дэн, похоже, это замечает. «Ханна, ты хорошо себя чувствуешь?» спрашивает он, когда они в очередной раз повздорили. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» Ханна решает любой ценой избежать психоза. Она будет держать себя в ежовых рукавицах и никогда больше не спросит его о Джессике. Но битва оказывается тяжёлой. Как же угнетает осознание того, что твоего парня к тебе больше не тянет. Они больше не смеются, как прежде. Очевидно, смеётся он теперь ещё с кем-то. а вот ругается с Ханной. После одной из их особенно крупных ссор Дэна делает ей предложение. Ссорятся они из-за Джессики, хотя ее имени никто из них не произносит. Ханна держит данное себе обещание и больше никогда о Джессике не заговаривает. Однако сейчас Ханна чувствует, что права. На этот вечер у них на самом деле были планы. Они собирались вместе пойти в кино. На девятичасовой сеанс. Там показывали Анну Каренину. Вот только в десять минут десятого Ханна по-прежнему ждёт Дэна дома, а он ещё не вернулся из паба, куда зашёл после работы вместе с коллегами. На её сообщение Дэн не отвечает. Ханна боится, что он погиб. Когда в четверть десятого Дэн наконец входит в квартиру, радость Ханны длится всего несколько секунд, после чего уступает место злости. А ещё... по вялости его лица, по рассеянному взгляду. Она сразу понимает, что он пьян. «Что за херня?» — накидывается на него Ханна. «Фильм пятнадцать минут назад начался! Ты куда подевался?» «Поезда в метро плохо ходили», — мямлит он. «Ты даже не написал мне! Я же в метро был!» Он на миг умолкает и, наконец, говорит. «Прости, Ханна. Ну что ж, отлично!» В кино мы опоздали. Спасибо тебе огромное. Ничего мы не опоздали, это же совсем рядом. Сейчас там все равно трейлеры. Мы начало пропустим. Да и не хочу я бежать. Потом билеты сломя голову покупать, а потом еще в темноте свои места нашаривать, когда кино уже начнется. Я хотела прийти пораньше, взять попкорн, выбрать места получше трейлеры посмотреть. От перечисления всего, что она потеряла, и от жалости к самой себе у Ханны слезы на глаза наворачиваются. «Ну, ладно, давай завтра сходим. Я сегодня собиралась. Пошли сегодня!» Ханна прерывисто-сердито вздыхает. «Сегодня уже поздно. Если поторопиться, то успеем. Тебе прям надо, чтобы все идеально было. Это ж кино, а не свадьба. Да пошел ты!» Она выскакивает из комнаты, но квартира у них маленькая, деваться особо некуда. Поэтому следующие десять минут Ханна в ярости мерит шагами спальню, от злости, неспособной даже толком плакать. Позже, тем же вечером, когда злость уступает место грусти и усталости, Ханна говорит, «Я больше так не хочу». «Вот и отлично», — отвечает Дэн. Гнев Ханны и несколько стаканов воды стряхнули с него хмель. «Хватит ссориться, и пусть у нас всё будет как прежде». «Не получится», — говорит Ханна. Я не знаю, как это сделать. И я не об этом. И как не тяжко ей, она добавляет. По-моему, нам пора расстаться. Ещё несколько секунд Дэн переваривает услышанное, а потом говорит. Нет. И уже более напористо. Нет, Ханна, тебе этого не хочется. Я и сама не знаю, чего мне хочется, но так больше нельзя. Она плачет. «Я себя такую ненавижу!» «Прежде я такой не была, не понимаешь что случилось!» Ханна рыдает сильнее. Дэн обхватывает её, и на миг она позволяет себе прильнуть к нему, словно он и впрямь ещё может её утешить. «Я изменюсь», — убеждает её Дэн. «Мы оба изменимся. Всё будет иначе, Ханна, я обещаю. Расставаться нам нельзя. Мы должны быть вместе. Мы всегда были вместе». Всё же до конца он не протрезвел и к тому же по-прежнему влюблён в идею их общего будущего. «Отношения, это же часто бывает непросто, верно? Но мы знали, на что подписываемся. Ведь за то, что у нас есть, стоит бороться». Сейчас никому из них эти слова не кажутся шаблонными. И какое-то время спустя, после того, как Ханна ещё поплакала, и Дэн тоже, он говорит, «Наверное, нам надо пожениться». «Дурацкая идея», — отвечает Ханна. С очаровательной непосредственностью, которую она помнит по началу их отношений, Дэн возражает. «А вот и нет. Когда что-то точно знаешь, это чувствуешь». «Мы еще очень молоды. Мы уже взрослые и знаем, чего хотим. Но ты так поступаешь только потому, что я расстаться предложила». «Я так поступаю, чтобы ты видела, насколько ты мне важна. Если мы по-настоящему продемонстрируем, что принадлежим друг другу, все изменится И Ханна, увидев возможность положить конец всем их проблемам, соглашается. «Ладно. Хорошо». Ссоры бывают в каждой истории великой любви. Иначе жить с такой любовью было бы приятно, но сама история вышла бы скучная. Ханна подозревает, что известие о её помолвке неподдельного восторга у Кеми не вызовет и решает, пока ничего ей не говорить. Поэтому первым человеком, которому она рассказывает обо всем, становится Элис. Уж от нее-то ни однозначного ответа не последует. «Ханна, это же чудесно!» — восклицает Элис, с которой Ханна уже на следующий вечер встречается в пабе. «У тебя и колечко есть?» «Нет», — отвечает Ханна. Она и не подумала, что ей нужно кольцо. «Еще нет! Все как-то внезапно получилось!» И она добавляет. «Да и вообще, помолвочное кольцо — это довольно патриархальная штука, да? Что-то вроде символа обладания. Эта женщина занята. Почему мужчины их не носят?» «Может, вам обоим их носить?» — предлагает Элис. «А вообще, без разницы. Всё равно, какая замечательная новость. Поздравляю!» Она подходит к бару, покупает бутылку просека, приносит её в ведёрке со льдом и ставит на их столик. Ханна растрогана. Зарплата у Элис оставляет желать лучшего. а просека в пабе не самая дешёвая. «За твою помолвку?» — Элис поднимает бокал. Ханна ощущает благодарность к Элису, такой щедрой и преданной, и решает в будущем больше её ценить. Мать тоже поздравляет её с неожиданной душевностью, хотя от неё Ханна одобрения не ждала. «Тебе всего 26, замужество вовсе не то, чем его представляют», или, по крайней мере, ожидала намёков, что Ханна делает это, чтобы привлечь к себе внимание. Однако мать, похоже, рада. «Тебе как раз это и требуется, Ханна», — говорит она. «Парень, он очень приятный, я тебе позаботится». «Значит», — размышляет Ханна, «мать полагает, будто ей как инвалиду нужен домашний уход. Зато мать в кои-то веки отнеслась к ней по-доброму». Даже у Кеми, как Ханна не боялась, возражений не находятся, так что все встречные доводы, которые придумала Ханна, оказываются ненужными. «Это отлично», — говорит Кеми. «Поздравляю!» И все же Кеми относится к этой новости более сдержанно, чем мать и Элис, с меньшим восторгом. И Ханну это задевает, даже несмотря на то, что она этого ожидала. Возможно, от того, что, по правде говоря, она сама сомневается. Когда Ханна рассказывает о помолвке отцу, тот неожиданно приглашает её отпраздновать помолвку в итальянский ресторан в Айлингтоне. Он недавно женился, поэтому, возможно, более склонен радоваться чужим помолвкам. Его внимание Ханне льстит, чего она злится сама на себя. За горячим отец поздравляет её, а за десертом тирамису для Ханны «А чизкейк не хочешь?» — спрашивает он. «Сорбет для него». Он рассказывает, что Кристина беременна. «Он что, все новости для десерта бережёт?» — думает Ханна. «На тот случай, чтобы потом сбежать побыстрей». «Правда?» — откликается она. «Замечательно. Кристина на четвёртом месяце», — говорит отец. «Весенний ребёнок получится». Но для роли молодого отца он слишком стар, А сегодня выглядит особенно потрёпанным жизнью. щеки обвисли, словно стекли с лица. Волосы жидкие и седые. Сильнее всего в нём заметна усталость. Ханни становится не по себе, когда она осознаёт, что родители стареют. А ведь когда-нибудь их не станет. Это вообще невероятно. «Солнышко, у меня для тебя подарок», — говорит отец и умолкает. Ханна с любопытством смотрит на него, что он такое подарит ей, чего ей сейчас не хватает. Но это, оказывается, деньги. По его словам, совсем чуть-чуть он некоторое время откладывал на чёрный день, пускай Ханна их заберёт на свадьбу и на первые месяцы их супружеской жизни с Дэном. Ханна смотрит на ложку, которая скребёт фарфоровую тарелочку, пытаясь добыть остатки термису. Отец достаёт из бумажника сложенный чек и протягивает его Ханне. Та разворачивает его и видит сумму. Тридцать тысяч фунтов. Деньги для неё немыслимые. «Положи на сберегательный счёт», — говорит отец. «Оставь себе. Потрать на свадьбу или на первый взнос за ваш первый дом». Ханна по-прежнему смотрит на чек. «Спасибо». Бормочет, наконец, она. «Только вот что», — говорит отец. «Постарайся... Лучше не рассказывай об этом остальным». «Остальным?» «Майклу и Элис. Я позже им что-нибудь подарю», — поясняет отец. «Но сейчас...» «Ну, пока это тебе». «Почему?» — Ханна не спрашивает. Она вообще ничего не спрашивает, но отец объясняет. Я сейчас, само собой, женат, и скоро ребёнок родится. Дело ещё в том, что Кристина очень за него переживает, и за Оскара тоже. Он своего отца ни разу не видел. Вот она и старается его защитить. И ребёнка. Жизнь её не щадила, и поэтому из-за некоторых моментов она очень тревожится. Ханна молчит. Я обязан обеспечить им достойную жизнь. Вот она и переживает. И поэтому я сейчас и хочу дать хоть что-то тебе, понимаешь?» Она кивает, хотя на самом деле не понимает. «Конечно», — отвечает Ханна. Отец заказывает ещё напитки, для неё аморетта, а себе коньяк, и говорит, что ребёнка назовут Августом, если это будет мальчик. Имя он произносит по-датски «Аугуст», и Альмой, если девочка. «У тебя имя тоже немного скандинавское». — говорит он Ханне. — Поэтому ты ему как настоящая сестра будешь. — Я и есть настоящая сестра, — думает Ханна. — Вообще, изначально в конце твоего имени вторая Эйч была. Не помню, почему мы её убрали, — говорит отец. Может, она просто по недосмотру пропала. Он улыбается ей странной, печальной улыбкой, совсем ей незнакомой, и добавляет. знаешь ханна Ты всегда моей любимицей была. На глаза наворачиваются слёзы. Не то, чтобы Ханна наконец услышала от отца то, чего ей хотелось услышать. Просто сейчас, когда этот момент настал, уже слишком поздно, и для неё это неважно. Меньше всего она понимает, почему этот разговор кажется ей прощальным. Она ещё не знает, что, когда родится её маленький братик, в гости её не пригласят, что каждый раз, когда она будет проситься прийти, отец станет придумывать оправдание, почему нельзя, пока до Ханны не дойдёт, что её там не ждут. С отцом она встретится всего несколько раз и всегда не у него дома, а на нейтральной территории в отсутствии Кристины. Однажды отец возьмёт с собой Августа. Тогда Ханна увидит своего брата в первый и последний раз. Она так и не поймёт, почему Кристина относится с такой враждебностью к ней и к Майклу с Элис. В конце концов, Ханна решит, что эта женщина просто полна злобы. Странно, что Ханна при знакомстве этого не заметила. Ханна всего этого ещё не знает, но отчасти предчувствует. Из-за этого, несмотря на внезапную нежность в голосе отца, она лишь отстраняется от него. Не глядя ему в глаза, аккуратно складывает чек и убирает в бумажник. «Спасибо за деньги», — говорит она. Шагая к метро, Ханна вспоминает времена, когда считала его богом, когда винила себя за ущербность его любви. Она уже не помнит, как к ней пришло разочарование, хотя полагает, что это началось до того, как он от них ушёл. Детских воспоминаний у неё совсем мало, да и тем Ханна не доверяет. Как бы там ни сложилось, теперь Ханна почти способна облечь это чувство в слова. Её родители задолжали ей кое-что и до сих пор не расплатились. «Ты поделишься с Элис и Майклом?» — спрашивает её тем же вечером Дэн. Иногда, всегда в самый неподходящий момент, он демонстрирует принципы. «Им он другие чеки вручит», — говорит Ханна. «Думаешь?» Ханна молчит. Она и забыла, как Дэн ценит некоторые виды справедливости. «Это же нам на свадьбу?» — говорит она, наконец. Ханна уже знает, что делиться не будет. Она считает, что деньги принадлежат ей, что она их заслужила, хотя и не представляет себе, как именно. К тому же Элис расскажет матери, она обо всём ей докладывает. Ханне же не хочется, чтобы мать узнала. Она представляет себе реакцию матери, Ханну подкупают. А если это произнесёт ещё кто-то, это словно станет правдой. Помолчав, Дэн мягко говорит. «Конечно, решать тебе. Но если отец сделал тебе подарок, может быть, вам стоит поделить его на троих?» Ханна пожимает плечами. «Это в других семьях. Не таких, как наша».